Глава десятая. Три беседы о главном. На вторую встречу с Кузнецовым везли вечером. Водитель и старший спереди, двое по бокам в вазе. Хорошо хоть без наручников. Логичное завершение нездоровой суеты, возникшей сразу же, как только он зашёл в вестибюль гостиницы. Стоя у лифта, Вася краем глаза наблюдал, как метнулась телефон администраторша. И потому аналогичные действия вместо «доброе утро» за стойкой на этаже его не удивили. Едва он стащил с себя грязную одежду и залез под душ, как в дверь забарабанили. Вася от раздражения хотел было открыть прямо так, в чем мать родила, но подумал и завернулся в полотенце. «Где вы пыли?» Чуть не завопила Ирина, за спиной которой возвышалась гостиничная тетка и незнакомый мужик. гулял и позвольте я закончу туалет. Вася захлопнул дверь перед носом Троицы, не дожидаясь дальнейших обвинений. Когда он минут через 10 вышел в холл, свежий, омытый и переодетый, Ирина осудорожно загасила сигарету и поднялась навстречу. Уставшее лицо, мятая одежда и наспех наведённый макияж говорили о беспокойной ночи, от чего Вася ощутил укол совести и молча высушил упрёки. Но он как-то не предполагал, что хозяева отреагируют на самостоятельную прогулку настолько болезненно. Не надо так расстраиваться. Но попытка успокоить гида не удалась. Это же это это несанкционированные контакты. Неупонял мне, что запрещается общаться с советскими людьми? Ирина поперхнулась, но тут появились сразу три молодых человека неопределённого возраста в аккуратных костюмах, которым она и сдала Васю. И вот теперь, сидя в машине, Вася блаженно улыбался и вспоминал утреннюю пагольку по Москве. Почти пустой город, выскочившая будто бы команде первая листва, дворники со шлангами, бдительные милиционеры. Интересно, что теперь с ним сделают? Арестуют? Вряд ли. Его должны воспринимать как посланца от Гевары, Фиделя Пинеры. Упекут под охрану в тихий санаторий с пятиметровым забором. Возможно. Ну и ладно. Ну и пофиг. Но этот раз его привезли в квартиру в центре. Вместо привычной уже мягкой улыбки Кузнецов демонстрировал жёсткую складку у губ. Его хождение мы стороны в сторону здорово напоминало тигра в клетке. Вася даже представил себе, как Борис Семёнович хлещет себя по бокам полосатым хвостом и раз улыбался. "Смеётесь? А знаете, что вас в сутки скоро несколько десятков людей. Зачем? Я же оставил записку. Мы за вас отвечаем и не должны допускать никаких угроз". Я в полной состоянии отвечать за себя сам. Уличной преступности у вас нет. Прочие же угрозы вне вашей власти. Вы не оправдываете возложенных на вас ожиданий. Скорее всего, мы будем вынуждены свернуть сотрудничество. Муфасся в наглую плюхнулся в кресло. Помирать так с музыкой. Вы знаете, я летел сюда, чтобы сделать козью морду американскому империализму, и не ожидал, что цель моего визита в Москву оправдывать ваши ожидания. А что насчёт сотрудничества? Так оно даже и не начиналось. Кузнецов уселся напротив, снял и минуты три вертел в руках очки Клавхаусы. «Это вопрос дисциплины. Как мы можем доверять вам, если не представляем, что вы сделаете в следующий момент?» «Ну так это же и хорошо. Если представляете вы, так и противник не глупее. А если вы не представляете, то и противник теряется в догадках». Васю отпустило, и он откинулся на спинку. «Как вы ориентировались в Москве?» «Ничего особенного. Либо провожатая, либо бумажка с адресом, записанную на русском. Мне всегда старались помочь». «Почему вы ушли один?» «Посмотреть на молодежь». «И как?» — неожиданно заинтересовался Кузнецов. «Вашей молодежи скучно». «То есть?» Я был на собрании на заводе. Все только и ждали, когда оно закончится, чтобы побыстрее разойтись. Я был в интерклубе. Реально о нас хотели узнать трое или четверо ребят из полусотни. Остальным интереснее ченч». При слове चेंज Борис Семёнович поморщился. Это, кстати, общая беда. В Париже мне жаловались, что в акциях участвует не более десятой части студентов. К нам в отряды приходит тоже один из десяти. Эти 10% золотой фонд. А вы вместо весёлого дела заставляете высиживать на скучнейших собраниях. От того они и ведутся на всякую мишуру. За стеной грянул телефон. Дверь приоткрылась. Кузнецов извинился, встал и вышел. На его место тут же нарисовался один из комитетских помоложе. Товарищ Маро. А что бы вы хотели у нас посмотреть? Из обязательной программы. Нет, вообще. Вообще. Тогда на подготовку ваших диверсантов. И ещё, быстро добавил Вася, пользуясь вмешательством собеседника. Наши испанцы просили найти товарища Родольфа. Кто это? Советник занимался подготовкой партизанского корпуса. Кузнецу Фернусо в более благодушном состоянии, чем при начале разговора, и сразу перешёл к потребностям и возможностям. Началась торговля. «Мы вам, вы нам», отчего Вася начал злиться, но вовремя спохватился. «Не время и не место. Сейчас надо сохранять спокойствие». Он выкатил просьбу о поставке чешских скорпионов для городской гирилли. А на вопрос о калашах заметил, что если будет техническое соглашение с Перу, то вопрос решится сам собой. При названной цифре в пять тысяч пистолет-пулеметов Кузнецов аж присвистнул. Однако у вас и аппетиты. Но Вася ответил односложно. «Аргентина». и объяснил, как мировая революция затухла без Германии, так и континентальная революция затухнет без Аргентины. Просто потому, что не вытянуть по зарез необходимую индустриализацию. А на вопрос, как они с несколькими тысячами партизан собираются взять власть в 25-миллионной стране, напомнил, что на 6 миллионов населения Кубы хватило трех тысяч барбудос-фиделя. К тому же в Аргентине сильные профсоюзы, левые пиранисты, коммунисты и вообще все бы зашибись, если не армия. После чего, уже в который раз, изложил идею с учениями фан-клендами Домино. «Я уточнял, затевать такое слишком дорого», — наставительно заметил Кузнецов. «Вы же в любом случае проводите ежегодные маневры. Не нужно затевать лишнего, просто немного изменить существующие планы, чтобы оттянуть на себя британские авианосцы». Но Кузнецов все так же скептически качал головой. «Я не советую рассчитывать на перона. Он сейчас под влиянием своего личного секретаря Лопеса Реги». человека крайне правых убеждений. В комнату постучался и вошёл человек Кузнецова с подносом бутербродов, чайником и чашками. За чаем перешли к чили. Если выгорит в Аргентине, то победа в Чили дело практически решённое. Главное заткнуть там ультрас, что левых, что правых. Иначе они втянут страну в вооружённые разборки, в которых выигрывших не будет. Зато будет упущен уникальный шанс победы левой коалиции на демократических выборах. Но потом Кузнецов, аккуратно отдаёв последний кусок хлеба с сыром, подумал и сказал: "Стратегически из Латинской Америки может получиться третий центр мирового левого движения. И вы боитесь того, что он не будет вам подконтролен? Ситуация с Китаем как бы намекает на возможные проблемы. У вас есть проблема пострашнее, молодёжь". Пользуясь тем, что Кузнецов вроде никуда не спешил, Вася кинулся издогать неоднократно услышанное от отца и дяди, в чём успел лично убедиться. Молодежи пофиг весь социализм. Она хочет веселиться и радоваться, а ей вместо этого навязывают серую жизнь. Музыка — нельзя. Политика — нельзя. Секс — нельзя. Посмотреть на мир — нельзя. Даже те, кто мог бы стать авангардом, обтесывают и загоняют в рамки. Хотя чего страшного в том, что они изучают не канонический марксизм или, о ужас, не марксистские теории. Наоборот, нужно их максимально ознакомить с оружием противника. А они пока через фильмы, каталоги и журналы видят только специально вычищенную витрину и не видят спрятанных за ней очень непростых проблем. С запретами это не решить. Наоборот, нужно разрешать, чтобы сами убедились, что здесь лучше. Пусть в конце концов поедут на ваш деленный Запад поработать и обожгутся. Пока же на Запад может попасть только узкая прослойка. Ее дети растут в убеждении, что им эти возможности достались по праву рождения и навсегда. Еще 15-20 лет... И поколение Кузнецова уйдёт, а на его место придёт вот эта молодёжь, для которой социализм это запреты и душные собрания. И что тогда? Кузнецов не возражал, а внимательно слушал Васино излияние, время от времени подбадривая междометиями или вопросами, и даже не делая записей. Либо полагался на тренированную память разведчика, либо вероятнее, на негласную аудиозапись встречи. Когда Вася изсек, Борис Семёнович помолчал, укладывая поток сознания у себя в голове. Потом встал и подошёл к окну. "Сделаем так, чтобы вас не сажать под арест", он иронично усмехнулся. "Вы будете перемещаться по городу только с сопровождающим". Выговорившийся до равнодушия Вася Феоло согласился. "Мы обязательно побеседуем ещё, а сейчас мне пора". За следующие 2 дня Косика свозили на некий объект в востоку от Москвы. На познать в этом поселении Балашиху удалось с трудом. Познакомили с некоторыми наработками диверсантов КГБ. Вася делал большие глаза, восхищался, хотя не увидел ничего такого, чего бы он не знал ранее. Зато ему пообещали встречу с потенциальными кандидатами в галерее Рос. Пока он там удивлялся, его привезли в университет Дружбы народов и дали пообщаться с группой латиноамериканцев. Вот уж где Вася оттянулся. А в одного из студентов, носившего обычную испанскую фамилию Рамирес Санчес и очень необычное имя Илиш, косих буквально вцепился. «Уж ему бы не знать будущего Карлоса Шакала». Брежела у Васи одна идейка, и потому он взял с реча обещание, что тот непременно явится в тренировочный лагерь в Боливии. Ночь уже в полусне, Вася продолжал разговор с Кузнецовым и все больше отчаивался. Даже такой информированный человек, как фактически руководитель первого главного управления, в упор не видел встающих перед СССР проблем. «Да, Союз сейчас небывало силен. Это его верхняя точка». Дальше только вниз. Что можно сделать? Предупредить Алиалине Безменович Градьевском о том, что сбежит и он почепа? Лист перебежчиков можно увеличить день два на косигуаче и память отдаст когда-либо прочитанное в дедовых книжках. Но как объяснить эти знания, да и будет ли от них толк? Бомба, ему нужна эта моя бомба. А ты-то жутко мысли, он и проснулся. Вскочил и до самого утра Дарешу сочуз открытое окно на реку. С чего бомба? Зачем бомба? Не иначе, просто кошмар, вызванный возбуждением последних дней. Ирина догуливала его по утверждённой программе и сопровождала каждый шаг телефонными звонками из будок от воктёров и из учреждений. Более того, за ними тоскалось ещё пара неприметных ребят, которых Вася срисовал случайно. Вася, дальше у нас визит в Московский университет. Вася чуть не плюнул. В родном городе свои люди называют его дурацким придуманным именем. И встал на дыбы. Только не в университет. Он представил, какая ностальгия накроет его там, в еще не покрытых пылью от сгрызенного гранита аудиториях, ищу за благо отказаться. Представить, как он будет ходить по своей альма-матер, как под арестом, было выше всяких сил. И на университет они посмотрели только издали, со смотровой. Лужники и новодевичьи стояли на своих местах. На горизонте виднелись все семь сталинских высоток: Кремль, Шуховская башня, никакого пучка членов Москва-сити или даже здания Президиума Академии наук. Тем более никаких остатков третьего кольца и натыканых где ни попадя высотных новостроев. Вместо университета они подались в парк Горького. И внуф Вася поразился серости жизни. Американские горки, колесо обозрения, да парочка древних каруселей. И это главный парк Советского Союза. Впечатление несколько исправило заведение времена года, изнутри которого доносилась совсем не советская музыка. Внутри играли Roll of a Beethoven. Пробившись с помощью Ирины сопровождающих мимо изрядной очевидie, Вася очутился в довольно странном месте. Ни кафе, ни бар, ни тонспол, а нечто среднее. У торцевой стены играла бит-команда из четырёх человек: три гитары и ударные. А вокруг крык голыхали станции несколько сотен человек, среди которых выделялись персонажи, одетые под хиппи. Выданный при входе талон Вася поменяли на стакан с коктейлем, но его пришлось отставить в сторону, поскольку Ирина настойчиво потянула его на выход, даже не дав дослушать песню. Она ссылалась на программу, но Вася, отвлекшись от музыки, уловил в зале горьковатый запах, который ни с чем не спутаешь. Породвинутая советская молодёжь курила марихуану. Уже у дверей они врезались в группу в центре, которая возвышалась под латой малой ростом под метр 90. Уставившись на Васю маленькие глазки, не обезображенные искрами интеллекта. "Перданая, пирамитами passar", на автомате обратился к нему Вася. "Он тебе пердоном назвал", наябеничал мелкий прихвостень, сплёвывая семечки. Две ему лёва. На высокий веск Ирины метнулись два хвоста. А Вася тем временем уходил от летящего ему в лицо кулака. Время сжалось. Вася на автомате подныривал под руку и толкал высокого дальше по направлению удара. Дворачивался сам и впечатывал локоть в морду мелкого. Слева раздались два хлюпких удара. Высокий с разгоном влетел в чужую компанию. Оттуда его со смешками выпихали назад. Дошёл глазами Васю и рванулся к нему, но запнулся за вовремя выставленную ногу сопровождающего. Еще через несколько секунд они выскочили мимо оторопевшего привратника наружу. А за ними неслась свита высокого, и он сам с окорябанной половиной рожей. Ирина не переставала вопить. Очередь шарахнулась, и перед входом образовался пустой пятачок, где в середине встали два хвоста и Вася, а вокруг набегали 10, 15, 20 гопников. Грохнул выстрел. Рука рефлекторно дернулась к поясу, где всегда висел верный «М-19-11». Но только цапнуло пустое место. «Лежать! Лежать!» Два комитетчика водили пистолетами из стороны в сторону. Самые сообразительные шпаны уже пытались затеряться за спинами. И только тут раздались милицейские свистки. «Вы знаете, я жалею, что не посадил вас под арест», — флегматично сообщил Кузнецов. Вася повел ноющим плечом. «Зацепили все-таки, сукины дети». Я повесил на спинку стула, порванную вчера и зашитую сегодня с утра, горничной куртку. Я как-то совсем не ожидал такого, развёл руками Вася. Место специфическое. Западная музыка, конопля, драки ежедневно. И что ж, порядок не наведёте. Это зона ответственности МВД, неприязненно ответил хозяин. Ну хватит об этом. Давайте к нашим делам. Расскажите, как вы прижили к те опрогнозам, что сделали в Праге? Есть такое место, Косигуача, Вася также блаженно зажмурился. Очень активизирует работу организма. Это где вылечился че? показал осведомлённый хозяин. Именно там. Прекрасное место. За одно и мозг активизирует. Будете у нас на альтиплано, милости просим. Нет уж, а лучше вы к нам, со смешком ответил Кузнецов. Хорошая штука, Вака, подумал Вася. Всё, что хочешь объяснить можно, в пределах разумного. Ваше мысль насчёт молодёжи я обдумаю, а сейчас «Хочу спросить, как вы видите будущее мирового революционного движения?» «Три центра!» — Косик придвинул стул поближе. «Советский Союз, Китай, Латинская Америка». «Да, Китай, не надо морщиться!» «А если у вас не выйдет в Латинской Америке?» «Тогда Штаты будут играть на противоречиях между вами и Пекином. Например, начнут вкладывать деньги в Китай после смерти Мао. Он же не вечен. Сколько ему осталось? Лет пять-шесть?» Другого такого шанса не будет, и Вася выдал краткий курс истории на ближайшее лето 20-30. Напомнил про грядущий нефтяной кризис, который сделает рентабельной добычу и транспортировку нефти из Сибири в Европу, и что этот желанный поток валюты превратится в проклятие, потому что Союз будет отдавать ресурсы, а получать взамен продукцию высокого передела, а то и просто резанную зелёную бумагу. Прегразил возможным перекрытием крана. финансовые и экономические рычаги мировой торговли в руках Запада. А возражение, что СССР способен существовать автономно в режиме автократии, парировал тем, что на страну повесят сверхнормативные расходы. Например, по долгам самого веселого барака в социолагере Польши, где уже сейчас большие брожения. Или втравят в какую-нибудь военную авантюру типа Вьетнама. Ведь СССР не станет терпеть, если, например, дружественный режим в Кабуле поменяют на недружелюбный. В прошлом году Союзу крупно повезло не вляпаться с Чехословакии. Но такое счастье не вечно. Лет десять-пятнадцать есть, а потом всё. Поколение уйдёт, а дальше в руль вцепятся молодые реформаторы. «И что же вы посоветуете?» — иронично спросил хозяин. «Тут я вам не советчик. Моё дело — Латинская Америка, а здесь вам решать». За стеной пискнули сигналы точного времени, и Вася автоматически поднял руку, чтобы посмотреть на часы. «Подарок Фиделя?» Да, пока ещё можно принимать подобные подарки. Потом Фидель попытается вас взнуздать? Взнуздать нас будут пытаться все, улыбнулся Вася. Но скоро в эти часы можно будет запихнуть целый компьютер с диктофоном и радиопередатчиком. Фантастика. Это только для фильмов о Джеймсе Бонде. А вы посмотрите на тенденции в развитии электроники. Ваш скепсис и развеется. Вася решил, что грех не воспользоваться репутацией провиса и не сделать ещё одну интервенцию. Размер электронных компонентов уменьшается вдвое каждые 5-6 лет. То есть к началу 80-х вместо мотороловского кирпича у нас будут дальнобойные передатчики размером с пачку сигарет. А у вас жучки, которые можно встраивать, да хотя бы и в пуговицу. И точно так же с вычислительной техникой. Через 10 лет настольным персональным компьютером уже никого не удивишь. Кузнецов только похмыкал над васиными сказками.